Глава сорок вторая. Холодной тихой ночью Хубилай ехал к Каракаруму. Он и его воины на ходу подкрепились вяленым мясом, смочили пересохшее горло кислым молоком или араком, передавая бурдюки из рук в руки. Остановиться и отпраздновать победу не получилось. Тумин и Орик Буги дышали в спину. Сына Хубилай видел лишь мельком, когда Чин Ким проскакал мимо него по поручению командира Мингана. «Мелочь приятна». Он знал, что Тысячник подстроил так специально. Войны гордились, что Чин Ким с ними, что хан доверил его им. Хубилай жалел тех, кто попробует напасть на тот Минган. «Войны разорвут любого, кто приблизится к его наследнику». Мысли текли вяло, но Хубилай даже на ходу прорабатывал тактику. Путин отправился до рассвета, но его люди целый день провели кто в сражении, кто в седле, и от усталости не могли сидеть прямо. Без отдыха Хубилай лишит своего войска силы, именно в тот момент, когда нужна полная отдача. Он уже велел воинам ехать парами, чтобы один дремал, а другой правил. Только это не отменило необходимости спешиться и поспать хоть несколько часов. Уренхатай, пожалуй, был самым старшим в войске, но в неверном свете луны казался привычно свежим и непреклонным. Хубилай устал и ему улыбнулся, стараясь не опускать голову. Стоит поклевать носом и мигом засыпаешь. Седла с высокой лукой удерживают спящего лучше других, но упасть можно запросто. Хубилай зевал без остановки. — Потери наши уже известны, — спросил он, — скорее, чтобы не заснуть, чем с желания узнать. — Точно скажу, когда рассветет, — ответил Уренхатай. — Думаю, Тумина два или чуть больше. — За один день! — потрясенно выпалил хан. Орлок не отвел глаз. — Врагов мы убили больше. У них такие же луки, как у нас, и опыта не меньше. Тяжелых потерь было не избежать. Кубилай поднял глаза к звездам. Потери, сопоставимые с потерями за всю сунскую кампанию, устрашали. А сколько раненых осталось на поле боя. Замерзшие они лежат среди убитых и ждут, когда их разыщут, и прикончат войны Орик-Буги. Кубилай вздрогнул, представив себе страшное ожидание. После многолетней кампании в сунских землях, Он тяжело переживал гибель каждого воина. Рикбуга понятия не имеет о верности за годы, появившейся у его людей. Черную мысль Хубилай отогнал. Она вела лишь к новой вспышке ярости. Сила накатывавшего гнева до сих пор удивляла Хубилая, но отпускать его на волю казалось непозволительной роскошью. «До Каркарума четыре дня», — проговорил он вслух. «Тумин и моего брата будут постоянно дышать нам в спину». Урян Хатай не ответил, и Хубилай понял, что не задал вопроса. Сколько вместе пережили, а Орлок до сих пор такой молчун. Я должен нанести последний удар. Как только доберемся до Каркарума, сможем защитить наших людей и столицу. — Я сделаю Орик-Бугу врагом в глазах народа, а бояр его разобьет. Ответа не последовало, и Хубилай со вздохом спросил. — Что ты об этом думаешь? «Думаю, что у тебя десять туминов, а то и меньше, а у твоего брата двенадцать, а то и больше», — наконец вымолвил Урянхатай. «Еще, думаю, что у нас кончаются стрелы и копья. Единственный наш шанс — задействовать резерв, которому придется проехать еще не меньше двух тысяч миль». «Ты же от Хулагу вернулся». «И бояр тоже сюда прибудет», — сказал Хубилай. «Я буду очень рад его увидеть, но рассчитывать нужно на худшее. Оружие нам необходимо». Убилай заворчал. От Орлока поддержки не дождёшься. Чигатайский улус снабдил его всем необходимым. Правитель Лго отправил арабских пареньков, которые подняли пыль, сыгравшую ключевую роль в первой битве. Провизия поступала и из других городов. Тем не менее Уренхатай был прав. Стрелы и копья нужны как воздух, а запасов хватит лишь на одну атаку. Если твоими стараниями Копья и стрелы появятся здесь в следующие несколько дней. Я поблагодарю тебя, преклонив колено. Просто так говорить об этом бессмысленно. Уренхатай долго молчал, погрузившись в раздумья. «Каракаруме хватит стрел, чтобы наполнить все наши колчаны», — проговорил он наконец. Кубилай сдержал усмешку. Пожилому Орлоку ситуация известна не хуже, чем ему. А твоему мы можем до них добраться, спросил он. Мы нет. А Ригбуга может, хан поморщился, но кивнул. В столице о сдешних битвах не знают. Пока не знают. Можно отправить в Каркарум людей с приказом якобы от имени Ригбуги и погрузить стрелы и копья на телеги. Думаю, план хорош. Должен сработать. С твоего позволения я отправлю в столицу несколько дозорных, тех, кому я доверю «Устроить представление». «Отправляй», — ответил Хубилай и беззвучно поблагодарил отца неба за то, что тот послал ему Урян-Хатая. Почему-то во мраке говорить было проще. Они с Орлоком друг друга не видели, и хан подумал, не открыть ли секрет, который много лет назад он узнал в Каракарумских архивах. От усталости язык не ворочался, но Хубилай решился. — Однажды мне попались сведения о твоем отце. Начал он. Тишина накрыла их словно колпаком, и Хубилай засомневался, слышал ли его Уриан-Хатай. — Эй, ты не спишь? — Не сплю. — Я знаю, кем был мой отец. Просто не привык. Уриан-Хатай осекся. Хубилай попробовал привести мысли в порядок, подобрать верные слова. Он много лет знал, что Урян-Хатай — сын Субудая, а поговорить об этом никак не получалось. А Орлок в курсе. Почему-то Хубилай почувствовал разочарование. Он был замечательным человеком. Я его очень уважал. А я слышал о нем немало историй. Он меня не знал, господин мой. Последние годы жизни он провел как простой пастух, об этом ты слышал? — Слышал. Урин-Хатай погрузился в раздумья, а Хубилай молчал. — Ты вырос рядом с твоим дедом, Чингисом. Думаю, ты знаешь про людей с длинной тенью. — Они кажутся великанами, — пробормотал хан. — Да, это ощущение мне хорошо знакомо. Он увидел Орлока в новом, неожиданном свете. Гуран Хатайс сделался военачальником без помощи великого отца. Убиваясь впервые, понял, почему Орлок стал таким, какой есть. Отец гордился бы тобой, сказал он. А твой дед тобой, господин мой. А теперь давай оставим длинные тени ночи. Нужно найти реку и напоить лошадей. Если я не отдохну в самое ближайшее время, то упаду с коня. Кубилай засмеялся. При упоминании об отдыхе у него началась зевота. «Твоя воля, Орлок, мы с тобой сделаем так, чтобы наши отцы и деды нами гордились». «Или отправимся к ним», — добавил Урян-Хатай. «Да, или отправимся к ним, одно из двух». Хан сделал паузу, чтобы протереть глаза. «Харик Буга не остановится. Только не сейчас, когда мы идем на столицу. Он отправит своих людей в погоню». Велиц скакать из последних сил. "Ты хотел довести брата до отчаяния, ведь каракарум его главное богатство. Если бояр не подоспеют, подоспеют." Орлок. Следующие 3 дня были самыми странными в жизни Хубелая. Он не ошибся, а и ошибся. Арикбугай впрям гнал свои тумены во весь опор. Во второй день они проскакали 4 яма. Значит, от заката до рассвета покрыли 100 миль. Между войсками сновали дозорные, порой доходили до рукопашной или до перестрелок. Дозорные падали с коней на траву под смех и улюлюканье едущих рядом. К началу третьего дня войска разделяло от силы миль 10, и ни одна из сторон не могла ни оторваться, ни приблизиться. Кубилай уже не помнил, сколько раз менял лошадей. Они с Урянхатаем старались не загонять скакунов Но на нормальный выпас времени не было, поэтому сотни лошадей, хромых и ослабевших, они просто бросили. Арик-Буга буквально дышал Хубилаю в затылок, и тот отчаянно всматривался вдаль. Но «Ну, когда покажется Каракорум. Тяжелее всего было на закате. Хан останавливался, лишь твёрдо уверившись, что младший брат до утра с места не сдвинется. Войска были так близко, что Хубилай не мог отдыхать, зная, что Арик-Буга способен на внезапную атаку. Личные дозорные Хубилая по цепочке докладывали о перемещении врага и наконец приносили радостную весть, что преследователи остановились. Но даже тогда Хубилай гнал своих дальше, потом и кровью вымучивая драгоценные мили. Его воины спали беспокойно. Порой вскрикивали, измотанные постоянным страхом перед погоней. Прирожденному охотнику тяжело смириться с ролью жертвы. А преследователи, эдакая волчья стая, наоборот, день от дня становились увереннее, понимая, что добыча не уйдет. Добрую весть Кубилай получил много раньше, чем его тумины, но людям не передал. Пусть удивятся и обрадуются телегам, груженным оружием из каракарума. На закате третьего дня телеги въехали в лагерь Хубилая под радостные вопли его людей. Они влезли на телеги и сбрасывали товарищам пики и полные колчаны стрел, громко радуясь, что город по ошибке сделал им столь щедрый подарок. Благоразумные возницы не протестовали и их не тронули. Сперва отогнали от телег, потом отослали обратно в город. До Каракарума оставалось лишь 40 миль, и Хубилай знал что к следующему полудню до него доберется. Он жалел, что вместе с копьями и стрелами не попросил Арака, но радовался счастливым лицам воинов, довольных хитростью своих командиров. Той ночью Хубилай засыпал куда спокойнее, едва примя в кочку, которая впилась в бок. При виде Каракарума его люди воспрянут духом. Хан не сомневался. Они забудут усталость. набросятся на врага и отлично себя проявят. Тем не менее, он очень за них тревожился. Десять воинов против двенадцати. Соотношение невыгодное. Два дополнительных тумена у Арикбуги меняли картину принципиальным образом. Двадцать тысяч человек засыплют его бойцов стрелами или устроят в разгар битвы неожиданную атаку. «Если бы сражались с Сунцами!» Хубилай рассмеялся бы, а грядущее сражение с родичами вселяло отчаяние. Он сделал все, что мог, и снова подумал о последнем ударе, который должен нанести у стен Каракарума. Где-то за холмами к городу приближается бояр. У него три тумена, их наверняка хватит, чтобы изменить ход битвы. Хубилай еще размышлял, когда сон унес его, словно черная волна. А буквально в следующий миг Чин Ким тряс его за плечо и совал в руку холодное мясо и черствый хлеб. Еще не рассвело, а дозорные уже трубили сигнал, означающий, что Тумин и Орик Буги снимаются с места. Убилай сел, подавив зевок, и понял, что настал последний день. Что бы ни случилось, все закончится... Прежде чем солнце сядет за горы. После долгого пути странно чувствовать, что цель близка. В сонливости исчезло, Хубилай встал, откусил кусок и скривился, задев шатающийся зуб. В каркаруме есть зубодёры, вспомнил он и поморщился. Мочевой пузырь был полон, Хансунов хлеб в рот, подвернул дайл, помочился на землю и крякнул от удовольствия. "Эреги себя сегодня", велел он Ченкину. Тот лишь ухмыльнулся. За дни боёв и скачек сын похудел и загорел, таким смогловым Кубилай его не помнил. Он жевал толстые ломоть чёрствого хлеба, твёрдого как камень, и, пожалуй, столь же неопетитного. Густой бараний жир во рту превратился в зернистую массу. Кубилай чуть не подавился и с удовольствием глотнул воды из бурдука. который протянул ему Чен Ким. — Я серьезно. Если мы потерпим поражение, обо мне не думай. Садись на коня и уезжай. Лучше, если ты сбежишь и выживешь, чем если останешься и погибнешь. — Это ясно. Чен Ким скорчил выразительную гримасу, но кивнул. Дозорные снова подали сигнал, и обитатели лагеря засуетились, скачали на коней, в последний раз проверили оружие Тумен Аригбуги уже снялись с места. Возвращайся в свой Джагун жива, грубовато велел Хубилай и удивился, когда Чинким обнял его, судорожно стиснув и помчался к коню. Войска скакало всё утро напролёт, преодолевая милю за милей, то лёгким галопом, то быстрым шагом. Дозорные следили за армией Аригбуги и постоянно докладывали Хубилаю, Свежим коням и всадникам сорок миль ни почем, но после долгих странствий воины хана смертельно устали. Хубилай представлял, как они миля за милей загоняют обессилевших коней, а хромых и немощных бросают. Хренастых коней разводили из-за их выносливости, и сейчас они упорно брели вперед, как и седоки, не обращая внимания на боль в спине и ногах. Потом, вот чудо, Хубилай начал узнавать холмы вокруг Каракарума. Сиро-зеленые склоны навевали воспоминания. Он же вырос в столице. Как ему не помнить ее предместия? Сильные чувства накрывали с головой. Он дома. Сколько планировал, сколько высчитывал, а этот фактор не учел. Он вернулся домой. До города, построенного его дядей, несколько миль. Ах, у Билаю придется сразиться с братом. Еще раз испытать людей, вымуштрованных в далеких сунских землях. Кант тихонько засмеялся, чувствуя, как слезы жгут глаза. Вокруг Каракарума изначально строили стену высотой примерно в человеческий рост. При первой же угрозе штурма её укрепили, добавив смотровые башни и надёжные ворота. Кубилай уже не знал, сколько людей живёт за стеной, несколько ютится вокруг неё в жалких юртах. Молодым он не раз бродил здесь. Воспоминания о тех прогулках были и яркими, и горькими. Жилось в юртах непросто. Люди тянулись в столицу за хорошей работой, за богатством, но возле трущоб не было сточных канав, а обитателей набивалось столько, что на рассвете от запаха мочи и экскрементов стошнило бы и здорового. В лусах стойбище чистые и зелёные, но когда кочевники беднеют, появляются трущобы, в которые после заката отважится заглянуть редкий мужчина. Лишь когда вдали показались белые стены, кубилай наконец приказал остановиться. Пока ему противостоял Орик Буга, он старался не думать о будущем. Раз жизнь висит на волоске, планы строить чересчур самонадеяно. Тем не менее, глядя на дымку за последними рядами воинов, Кан думал о бескрайних дзиньских просторах вокруг Шанду. Там хватит места каждому. Там его подданные будут жить как люди, а не как скотина в тесном загоне. Засидевшись на месте... Монголы болеют, причём дело не только в эпидемиях, лютующих в Каркаруме каждое лето. Солнце нещадно палило, и хубилай содрогнулся при мысли о заразе, которая плодится, пока город увязает в грязи. Хан не сомневался, если уцелеет, то даст народу лучшую жизнь. Уранхатай словно превратился в неугомонную пчелу, носился всюду, отдавал команды, поддерживал тумены в образцовом порядке. Знамена Хубилая подняли вдали от места, где находился он в окружении стражи. Криво улыбаясь, он смотрел на желтое шелковое полотнище. Дракон извивался на нем, как живой. Нести знамена Хубилай поручал только добровольцам, ведь на них сыпалось больше всего стрел. Лишь знаменосцы держали тяжелые щиты, которые сберег Хубилай. Лишь на их коней надели нагрудные доспехи. «Сам хан поедет вдали от знаменосцев, в четвертом ряду». А приказы стали отдавать незаметно для врага. С учётом всех потерь, против Арикбуге он выставлял 9 туменов и 6 менганов. Большинство воинов сражались вместе уже много лет, нередко в меньшинстве. Каждый командир прекрасно знал своих воинов, и бесчисленное множество раз напивался с ними до беспамятства. Все знали друг друга, и все были готовы к бою. Столица лежала перед ними. Оставалось только захватить её. для хана, с которым они делили все тяготы войны. Сегодня наступит развязка. Войска разделяли мель 10, когда хубилай велел остановиться. Пришла пора помочиться, глотнуть воды из бурдуков, которые опорожнёнными швыряли на землю. Воины проверили сотню тысяч луков, нет ли в них трещин, растянутые или изношенные тетивы заменили на новые, клинки натёрли жиром, так они легче выскальзывали из ножен. Многие спешили, чтобы проверить сёдло и подпруги. Почти никто не смеялся, не болтал, не окликал друзей. Изнурённой тяжёлой дорогой к столице войны молчали. Кубила я сидел, распрямив спину, когда показались верховые аригбуги. Издале они напоминали чёрных мух, вьющихся в мареве. За дозорными потянулись тёмные группы всадников, скачущих в клубах оранжевой пыли, напоминающие скрюченные пальцы, тянущиеся к небу. Хубилай еще раз проверил рукоять меча, засунул его в ножны и вытащил так, что зазвенел металл. Узел внизу живота завязался давным-давно, и Хубилай пытался уничтожить его злобой. Это тело боится, но он не позволит слабой плоти управлять собой. При виде войска Рик-Буги сердце Хубилая забилось быстрее, кровь забурлила от ярости. Ярость сильнее страха. Он сам разжёг её в себе. Лоб покрылся испариной, Хан сидел как статуя и смотрел на приближающегося тумины младшего брата. Вокруг пахло конями и телами, немытыми несколько месяцев. Это его люди, связанные с ним клятвой и общим опытом. Многие сегодня погибнут, но их жизни будут на совести Арик Буги. Хубилай старательно рылся в памяти, пытаясь выяснить, каким был младший брат и какие черты характера сохранил за годы разлуки. Воспоминания и вынудили Хубилая поставить знаменинцев подальше от себя. Арик Бугину нужна не только победа. Поражение Орлока Аландара унизило его. Если Хубилай правильно помнил нравов младшего брата, Арик Буга, будучи во власти гнева и изъявленной гордости, велит лучникам ориентироваться на знамена. Знаменосцы станут живыми мишенями. У Белаю было их жаль, ведь они так молоды, но отказаться от уловки он не мог. Он мысленно попросил прощения у родителей юношей. Хан оглядел ряды притихших воинов, никаких регалий он не надел, и свита взирала на него с гордостью. Войны готовы. Хубилай вознес предкам еще одну молитву. «Пусть бояр придет!» Уренхатай поднял руку. Хубилай сделал то же самое. Самое время. Он глянул на приближающееся полчища, а орлок отдал приказ. Затрубили в рог. От монотонного гула у Хубилая задрожали руки. Не успел он сжать поводья. «Сто тысяч воинов!» Пришпорили коней. и поскакали на встречу его младшему брату